Глава 1440. Истинная сущность. Императора не встало. Первая искра жизни Великой Вселенной погасла, волна скорби и статуи прокатилась по всей изначальной Вселенной Пустого Дао. Повелители и владыки, обыскивающие первый план, потрясённо застыли. Их сердца затопила неописуемая печаль. Эта печаль не была связана с ненавистью между ними и Императором, Похоже, она сама собой проникла в их сердца. Это казалось не только их, но и всего живого на втором плане, а также похороненных на третьем. Печаль заполонила изначальную вселенную пустого Дао, мир снаружи, и прошла через всю великую вселенную, через триллионы планет разных цивилизаций. Вне зависимости от уровня культивации у всех, кто родился в великой вселенной, сердце заныло в груди. Потому что это была не печаль живых, а горе самой великой вселенной хотя между ней и императором сложились сложные отношения, охватившая всех печаль была всепроникающей. Она не исчезнет ещё очень долго. В обители внутри статуи голубой кристалл быстро долетел до Ван Бууэлэ и растворился у него во лбу. Началось слияние. Всё, что нёс себе император, было несравненно величественным. Тем не менее, несмотря на общее происхождение императора и Ван Бууэлэ, слияние не могло закончиться быстро. Потребуется какое-то время, Но именно времени Ван Буэллы сейчас больше всего не хватало. Потому что оковы на желании распались сразу после исчезновения Императора, шесть лиц с жуткими гримасами отлетели к туману у трона, который удерживал Императора. Соединившись вместе, туман огромной тучей обрушился на Ван Буэллы. «Хоть Императора больше нет, ты всё ещё здесь! Я могу взять под контроль тебя!» У каждого из шести лиц был свой голос – Они соединились в один, от чего стало трудно различить, говорил ли мужчина, женщина или ребёнок. Однако этот странный голос обладал необычайной силой. Она повлияла на скорость слияния голубого кристалла с ванболое. Чёрный туман в полёте превратился в огромную пасть, ничто не могло остановить приближающийся с огромной скоростью зев. Шесть лиц, символизирующих разные желания, излучали безграничную силу. Пасть была всё ближе. В следующий миг челюсти уже были готовы сомкнуться на Ван Буэлэ, как вдруг его закрытые глаза резко открылись. Он холодный и в то же время сурово посмотрел на туман. Одновременно с этим он поднял обе руки. «Попрание небес!» Вслед за этими словами из него выплеснулась неподдающаяся описанию сила культивации. «Бум! Бум! Бум!» Мерный бой сотряс обитель, статую, внешние планы мира. Одновременно с этим позади Ван Буэлэ возникла иллюзия огромного каменного моста, от него веяло архаичной силой. «Мост, попирающий небеса!» Он принёс с собой в мир невероятную силу, она смела подавляющую энергию Императора, от отчего статуя, в которой они находились, распалась на части. Ван Буэлэ и желание вернулись во внешний мир, и звержение ауры Ван Буэлэ продолжалось. От слабости к пятому шагу, а потом сразу к шестому — «Между небом и землей стоял человек, чья аура могла подавить саму вечность!» Желание в образе тумана заклокотало, свирепые гримасы лиц сменились изумлением, все шестеро одновременно вскричали. «Ты не клон!» «Верно, я не клон!» Ван Бууле в небе неспешно ответил желанию. Он не соврал. Он действительно не был клоном. Перед открытием врат первого плана клон вернулся в пустыню, где в уединении ожидала истинная сущность. После встречи клона с оригиналом они целых три дня беседовали, в конце концов пустыню покинул не клон, а настоящий Ван Бууле. Именно он открыл врата первого плана, прошёл через все испытания желаний, встретился с Императором и схлестнулся в бою с желанием. И за это время он ни разу не показал свои истинные силы, предпочитая пользоваться только магическими законами клона. сделан это было для того, чтобы предотвратить ситуацию, которую будет трудно обратить вспять, прямо как эту. Глаза Ван Буэлэ светились, культивация напоминала извергающийся вулкан, голубой кристалл соединялся с ним всё быстрее, отчего его аура становилась всё сильней. Желание тем временем утробно рычало, Ван Буэлэ оказался не клоном. Этого она совершенно не ожидала, потому что не знала его. Не последнюю роль в этом сыграли и имеющиеся у неё предубеждения. Её лицо превращалось в репую гримасу. «Не клон? Что с того? В конце концов, ты всего лишь божественная воля, рождённая после смерти этого чёртового человека! Даже ты клон! В прошлом твою истинную сущность можно было убить, значит, это можно сделать и сегодня!» Желание с надрывом закричало, клокочущий туман величественной волны затянул всё небо. В опустившейся темноте он принял форму поистине гигантского зёва, который попытался проглотить Ван Буула. Со стороны это напоминало попытку неба проглотить землю. Ван Буле поднял голову на почерневшее небо и окружающую его пустоту, лишённую света. Он поднял правую руку и под рук от моста попирающего небеса прошептал. «Предрассветный час!» Сила предрассветного часа с жутким звуком вырвалась в мир. Эта магия была слиянием техникок кошмара и резни, а также жажды убийства его жизни. Будучи доведённой до совершенства мостом, попирающим небеса и благословлённой культивацией, она достигла своего абсолютного пика. В мире, укрытым саванном тьмы, нет нужды ждать прихода ночи, магия сработала мгновенно. Центр мира тьмы, где находился Ван Буале, прорезал луч света, как если бы из-за горизонта в море пробился первый лучик света. Проблеск заримешь небом и землёй, если опустить метафоры — то это был первый луч света всего сущего в звёздном небе во Вселенной. С приходом света тьма треснула, небо и земля зарокотали, мир захлестнул хаос. Вокруг этого лучика тьма буквально бурлила, пока один за другим не появились второй, третий, четвёртый. С безграничной силой и решимостью никогда не поворачивать назад светом множеством лучей вспарывал темноту. В смолистом тумане Ван Буоле превратился в восходящее солнце. Тьма искривлялась и искажалась. Там, куда приходил свет, она отступала и рассеивалась. Первым на себя удар принял чёрный туман в небе. Словно снежинки, падающие в кипящую воду, он таял, пока не обнажил шесть лиц. Сжигаемые солнечным светом, они отчаянно взвыли. «Простая техника веры!»